Василиса уже решила, что вытребует у Кудесникова денег на профессиональных машинисток и отнесет этот дурацкий доклад в маш-бюро, она видела неподалеку от метро. Поэтому убежденности в ее голосе только прибавилась, когда она сказала «Игорь Михайлович, не беспокойтесь, все под контролем». Было заметно, что Шувалов ей не очень-то поверил. Василиса уже просто распирала желание еще немножко поприставать к Барсову.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 — Меня потрясло название улицы. На этой самой улице жила Анжелика, должность которой ты сейчас занимаешь. И парк выходит, тот самый, там, где ее убили. Да что я говорю, разве только ее? Всех девушек убили именно там. — Хочешь сказать, тебя потрясло то, что Спичкина живет поблизости от места преступлений? — Да нет же, какое мне дело до Спичкиной?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 — А какой? — кокетничая спросила та. — А такой, будто сами вы ни хрена не работаете, а выходите ночью на крыльцо, махнете платком. Являются двое из ларца, одинаковы с лица. И все вам на блюдечке с голубой каемочкой приносят. — Вам-то не все равно, — нахально ответила Василиса. — Главное, доклад будет. — Завтра, — уточнил Шувалв. завтра. — Утром? — не отставал он. — Утром. — Тогда, может быть, объясните мне, где он?